кости остался. Говорит, ему здесь не пройти. Мура кивнул. Да, сейчас бы он не смог здесь пройти. Но если мы найдем выход, мы вернемся и заберем его. Без него мы пойдем быстрее, и Костя это понимает. Все еще чувствуя себя предателем, да и неохотно последовал за стюардом, который с кошачьей легкостью и ловкостью ступал по плоской поверхности, направляясь к центру лабиринта. Стены были метров шесть высотой, Помещения и коридоры, которые они образовывали, были совершенно пусты. Можно было подумать, что за много веков сюда не ступала человеческая нога, но Мора вдруг негромко вскрикнул и направил луч фонарика вниз, в глубину узкого прохода. Свет упал на кучу белых костей, на голый череп с пустыми черными глазницами. Нет, по крайней мере, одно существо побывало в этом лабиринте и осталось здесь навсегда. Лучи фонарика темнело какое-то тряпье туско поблескивала пряжка из никеля ровного металла. — Узник, — проговорил Мура, — да в этом лабиринте человек может бродить до самой смерти и так и не найдет выхода. — Вы думаете, он лежит здесь с того самого времени? — неуверенно произнес Дэйн, затрудняясь сказать, когда именно произошла катастрофа на Лимбо и был разрушен город. — Нет, ведь это был человек, такой же, как и мы. Конечно, он лежит здесь давно, но он не из тех, кто строил этот лабиринт. И они пошли дальше, переходя со стены на стену. Одни стены вводили их от направления на центр, а другие возвращали. Изгибались, ломались, сближались, расходились. Оба они внимательно смотрели вниз. да Дэйн уже понял, что пространство, занято удивительным сотоподобным сооружением, гораздо больше, чем казалось из воздухопровода. Площадь лабиринта составляла, вероятно, несколько квадратных миль. Несколько квадратных мель причудливо изломанных стен, огораживающих пустоту. «Должна же быть здесь какая-то цель», – бормотал Мура на ходу. «Какая-то задача? Но какая? Все линии какие-то неправильные, как у построев в городе. Это сооружение притечь, но для чего оно?» «Тюрьма», – предположил Дэйн. «Вы же сами сказали, что у человека отсюда вовек не выбраться. Здесь и тюрьма, и способ казни». «Нет», – сказал Мура. Слишком все это велико. Люди не станут строить таких зданий только для того, чтобы управляться с преступниками. Для совершения правосудия существуют более простые и экономичные способы. «А может, притичи были не люди?» – возразил Дэйн. «Может быть, не такие люди, как мы. Но что мы понимаем под словом «люди»? Мы называем людьми разумные существа, которые в той или иной степени способны властвовать над окружающей природой и над своей судьбой. В этом смысле притечи были, несомненно, людьми, и никто не убедит меня, что они построили эту громадину только для того, чтобы держать здесь своих преступников и казнить их». Ни и ни Мура не боялись высоты, но, тем не менее, не решались идти слишком быстро. Дэйн обнаружил, что нельзя долго смотреть под ноги, начинала кружиться голова, подташнивала, и ей приходилось останавливаться, задирать голову и некоторое время отдыхать, глядя в безлику серую пустоту вверху. И все время они ощущали вибрацию, биение пульса могучей машины, скрытой где-то в очереве горного хребта, в гигантских подземельях этой фантастической крепости, частью которой и немаловажной, видимо, был этот лабиринт. Они правильные, как выразился Мура, в линии лабиринта, порождали в душах людей тревогу и страх. Второй труп они обнаружили часа через два. На этот раз луч фонарика вырвала из темноты и форменную куртку с эмблемой службы изысканий. «Не знаю, что строили при Тичи, угрюмо сказал Дэнь. Но «Ну, теперь это ясно. Это определенная тюрьма». «Смотрите, он уже здесь несколько месяцев», — сказал Мура, но Дэн не стал смотреть. «Возможно, он с Римболда, а может, с какого-нибудь другого корабля». «Кораблей здесь погибло много», — сказал Дэн, «Так что держу пари, что и трупов здесь хватает». «Что верно, то верно», — сказал Мура, поднимаясь с колен. «Ну что ж, помочь этому бедняге мы уже не можем». «Пошли!» Дэйн только того и ждал. Урванулся было вперед, но Стюарт вдруг поднял руку и громко скомандовал. «Стоп!» Дэйн послушно остановился. Стюарт напряженно прислушивался к чему-то. И тогда Дэйн тоже услышал. тупот ног, клацание магнитных подковок по камню. Звук был такой, словно идущий, пошатывался и спотыкался на ходу. Мура постоял, потом свернул вправо и быстро пошел обратно в том направлении, откуда они пришли. Звуки шагов вдруг затихли, ему развертелся на месте, как охотнейший пес потерявший след. Он сделал несколько неуверенных шагов по одной стене, вернулся и пошел по другой, светя фонариком в тьму под ногами. Потом он стоял и ждал, пока снова не послышался звон магнитных подковок. Теперь это были медленные, с большими перерывами шаги, будто идущий совсем выбился и сел. Еще один бедняга блуждает по лабиринту. Если бы только найти его, Дэйн бросился туда, откуда, как ему казалось, доносился шум шагов узника. Но в этом лабиринте звук был очень неверным ориентиром. Стены отражали и заглушали его, так что определить можно было только самое общее направление. мур и Дэйн двигались параллельно, стараясь держаться так, чтобы между ними оставалось не больше двух помещений. Теперь они шли медленно, освещая каждый уголок внизу. Наконец, на дне шестиугольной комнаты со стенами неравной длины Дейн заметил какое-то движение. Он посветил. Узник стоял пошатываясь. Голова его была опущена. Он держался рукой за стену. «Сюда!» – позвал Дэйн стюарда. Человек сделал несколько неверных шагов, наткнулся на другую стену и со стоном упал полничком. Он лежал на дне глубокого колодца, а Дэйн глядел на гладкие стены и думал, как же спуститься вниз, чтобы помочь ему. Подбежал Мура, двигаясь такой легкостью, словно всю жизнь только и делал, что бегал по стенам лабиринтов. Теперь распростертое тело освещали два фонарика, и в их свете они отчетливо увидели, что и человек внизу, одет в изодранную желтую куртку торгового фото. Это был вольный торговец, такой же, как они сами. Они не были уверены, заметил ли он свет фонариков, но вдруг застонал и перевернулся на спину. Видимо, его звероски умело сбивали. Лицо у него было пухшее, покрытое синяками и запекшейся кровью. Дэн, может, и не узнал бы его, но Мура не колебался ни секунду. Али! Возможно, Камил услышал этот возглас, а возможно, огромным усилием воли заставил себя очнуться. Он снова застонал попытался разглядеть их сквозь заплывшие веки, а потом произнес что-то неразборчивое, еле шевеля разбитыми губами. Али! позвал его Мура, мы здесь! Вы меня слышите? Задирая к ним черное лицо, Камил с трудом произнес. «Кто? Не вижу. Мур и торсон Стараясь говорить отчетливо, ответил Стюарт. «Вы меня понимаете? Мур и Торсен. «Ничего не вижу. А слаб, голоден». «Как же мы спустимся?» — спросил Дейн. «Если бы у них были тросы, но они остались на краулере. Мур отстегнул свой ремень. «У нас два ремня», — сказал он. «Ну, их же не хватит!» «Да, не хватит, но мы посмотрим». Стюарт соединил ремни пряжками и сказал. «Вам придется спустить меня туда. Удержите?» Дэнс да сомнений не огляделся. Зацепиться на стене было совершенно не за что. Если Стюарт его перевесит, они вместе свалятся вниз. Но иного выхода не было. «Постараюсь». Он лег на живот, вцепился левой ногой и носками ботинок в закраины стены и намотал конец ремня на правую руку. Тем временем Мура вытащил бластер и отрегулировал разрядное устройство. «Ну, я пошел!» – сказал он и стал спускаться. Когда он повис, Дэн стиснул зубы, мускулы в плечах нестерпимо заныли, хрустнули суставы. Затем жаркая вспышка полила ему лицо, и он поспешно закрыл глаза и отвернулся. Носы и наполнились едкими испарениями. Теперь он понял, что задумал Мура. Стюарт выжигал бластером ступеньки в стене.